Литературный салон лучше всего уживается в кабаке, где можно одновременно обменивать шляпы и пальто. Распределение экстренных судов я доверила писателю Свену Лоухелу, которому заслуги и быт художников, писателей и учёных были известны лучше нежели мне. Он начал раздавать исключительно суды за травочки по 1000 марок.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 где многие мужчины терпели крах несмотря на два замужества я сохранила независимость мы ему богатству и красоте завидуют или льстят у меня есть всё о чём только может мечтать человек а если чего-то и нет достану как только захочу и всё-таки я недовольна чего-то мне не хватает чего-то что даёт больше спокойной уверенности, чем мои миллионы и пароходы, коллекция драгоценных украшений и положение в обществе. Неужели всё-таки писатель Лоухилла был прав, сказав однажды: "Госпожа, экономическая советница, вам не хватает только мужа". Запись аудиокниги произведения в студии Ардис в 2004 году. Читала Ольга Вяликова.